Было уже поздно. Самовар остыл. Задули свечу, чтобы не привлекать внимания. Сидели друг против друга. Морозов рассказывала о конфликте с Прихановым, который произошёл после того, как Морозов в одном из листков "Земли и воли" напечатал статью по поводу политических убийств. Морозов писал, что борьба по способу Вильгельма Телля и Шарлоты Корде является одним из самых целесообразных средств борьбы с произволом в периоды политических гонений. Статья вызвала переполох. Плеханов по поводу статьи сказал: "Этот листок земли и воли подделка. Я, как один из редакторов, ничего не знаю, а его выходе и никогда не допустил бы ничего подобного. Главная цель Земли и воли есть не политическая борьба с правительством, о пропаганду социалистических идей и агитацию среди крестьян и рабочих. Когда Морозов встретился с Плехановым, он объяснил, что листок, о котором шла речь, не подделка, что его выпустил он, Морозов, но Плеханов не успел показать предварительно, так как два раза приходил к нему и не заставал дома. Плеханов сказал, что единственное средство уладить возникшие недоразумения Это созвать съезд всех членов Земли и воли, а они уже решат, кому быть выразителем пропаганды общества. Морозов тут же согласился. И вот завтра открывается здесь этот съезд, где кого-то, вероятно, будут исключать из Земли и воли. Морозов не сказал Вере, что за несколько дней до приезда в Воронеж сторонники террора провели свой отдельный съезд в Липецке. Перед съездом Михайлов и Фроленко Ездили в Одессу к известному среди тамошних революционеров Андрею Жлябову и убедили его, пропагандиста народника, принять участие в съезде. Таким образом, в Липецке собрались Николай Морозов, Александр Михайлов, Михаил Фроленко, Андрей Жлябов, Лев Тихомиров, Мария Шанина, Степан Шерейев, Александр Квитковский, Григорий Гельднберг и ещё человек пять. Каждый из них готов был уничтожить императора любым способом и даже ценой собственной жизни. Михайлов произнёс яркую обвинительную речь против царя. Он сказал, что хотя у Александра II в начале его царствования и были некоторые заслуги перед народом, крестьянская и судебная реформы, дальнейшая внутренняя политика императора отличалась крайней реакционностью. Он проявил себя как злостный душитель свободы. И для того, чтобы добиться серьёзных политических перемен, надо в первую очередь нанести удар по верховной власти, по её высшему выразителю, царю. К Михаилу присоединился Жалябов. Он сказал, что если правительство самым жестоким образом карает революционеров, даже за такие невинные действия, как мирная пропаганда в народе, то не лучше ли приступить к более активным действиям? Такой решительности от Жилябува никто не ожидал. Ещё недавно он был сторонником пропаганды и с большим трудом дал согласие Михайлову и Фроленко, что примет участие только в убийстве царя, а потом, когда оно благополучно свершится, снова вернётся к пропаганде в народе. Вот почему все удивились, когда Жилябув стал настаивать на терроре как на главнейшем способе политической борьбы. Там же в Липецке была выработана краткой программы действий. Наблюдая современную общественную жизнь в России, мы видим, что никакая деятельность, направленная к благу народа, в ней невозможна вследствие царящего в ней правительственного произвола и насилия. Ни свободного слова, ни свободной печати для действий путём убеждения в ней нет. Поэтому всякому передовому общественному деятелю Необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно иначе, как с оружием в руках. Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Телля до тех пор, пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей. До тех пор, пока этого нет, мы будем считать за своих друзей всех тех, кто будет сочувствовать нам и помогать в этой борьбе, а за врагов всех тех, кто будет помогать против нас правительству. Ввиду того, что правительство в своей борьбе с нами не только ссылает, заключает в тюрьмы и убивает нас, но также конфискует принадлежащее нам имущество, мы считаем себя вправе платить ему тем же. и конфисковать в пользу революции принадлежащие ему средства. И имущество же частных лиц или обществ, не принимающих участия в борьбе правительства с нами, будут для нас неприкосновенными. Обо всём этом Морозов умалчал в разговоре с Верой. Он только сказал, что может так получиться, что в организации возникнет новая организация. Тогда Вере придётся подумать, с кем идти дальше. Уходя от неё, он задержался в дверях и сказал, помявшись: "Да, ты знаешь, что Ольга Любатович бежала из ссылки". "Слышала?" "Так вот как бы это сказать, мы теперь с ней вроде бы одно целое". "Вы поженились?" удивилась Вера. "В церкви не венчались", усмехнулся Морозов. "Но ведь это и не обязательно". На эту новость Вера внешне никак не реагировала. Но она ей было неприятно. Кроме всего, новость породила неожиданную мысль. Она считала, что революционная борьба требует полной самоотдачи и категорического отказа от всего личного. Однако есть товарищи по борьбе, которые допускают уступку и личным чувствам, и побуждениям плоти. Морозов жил с Люботойч жиля бы в спировской сабленс гесигельфман но она себе такой вольности позволить никак не могла она всё ещё была красивой женщиной товарищи по партии влюблялись в неё почти все поголовно но она всю себя дала революции всю без остатка ни душа её ни тело ни полностью ни частично не могли принадлежать никому и ничему кроме революции Лодка шла вниз по течению. Верус Морозовым сидели на корме, Фроленко молча взмахивал веслами. Далеко ещё спросила Вера, чтобы как-то разговорить его. "Недолечь", буркнул Фроленко и замолчал. И Морозов нынче тоже не разговорчив. Вот доедут до места, а там ему Морозову ответ держать перед товарищами. Кто прав? Он или Жорж Плеханов? А от того, кого признают правым, зависит и дальнейшая судьба общества, земля и воля, а стала бы и судьба революционного движения. И если общество пойдёт за Плехановым, то уже без него, без Морозова. А как же быть вере? Она пока выслушала одну сторону. Надо выслушать и другую. И дело даже не в Морозове и Плеханове, дело в тенденциях. Раз возникли такие споры, значит, есть для них основание. Не на пустом месте они возникли. В конце концов, если бы один кто-то не согласился с программой общества и даже вышел бы из него, ещё полбеды. Хуже то, что за одним стоит группа людей, и за другим стоит группа. А это грозит расколом. День выдался прекрасный. Солнце светит тихо, вода как зеркало. Плывут мимо лисистые берега. Вера опустила руку за борт. Вода тёплая, приятная. Вот бы сейчас окунуться, а потом на песок и лежать, подложив руки под голову. Миша нарушил молчание Морозов. Что ты молчишь? Рассказал бы что-нибудь. Например. Например, как ты Стефановича Дейчи и Бахановского на глазах у всех из тюрьмы вывел. А что расскажешь? Устроился надзирателем в Киевскую тюрьму, вошёл в доверик начальству, вот и вывел и опять молчание. Только всплескивает вода и поскрипывают уключенные. Прошла мимо четырёх весёльной лодка, в ней подвыпившие купчики с девицами, что-то выкрикивают, хохочут. Не интересуются ни положением народа, ни борьбой за светлые идеалы. живут своими сегодняшними делами и радостями и ничем жертвовать не хотят. Господа, на буксир не хотите ли? Благодарствуем, степенно отвечает Фроленк. А вось и сами доберёмся до места. И стал налегать на правое весло, заворачивая в отходящие от реки узкие рукава с берегами, поросшими камышом. Эй, перевозчик! Какой-то человек в соломенной шляпе стоит на берегу в просвете между зарослями камыша. В одной руке удочка, в другой ботинки, штанины подвёрнуты до колен. «Ау «Не ли а вот, позвал Сфроленк. Не подвезёшь ли? А что б не подвести? Подвезём, коль заплатишь по-божески. Сфроленк повёл лодку к берегу. В с ума сошли, испугалась Вера. Разве можно хорошего человека мучить? Фроленка хитро подмигнул Морозову. Здравствуйте, весело поздоровался со всеми рыбак, вскакивая в лодку, а затем одной уже только Вери сказал: "Вот вы видите, я же вам говорил, что мы ещё будем встретичаться". 24 июня 1879 года. В роще под Воронежем собрался съезд общества Земля и воля. Съезд? Не слишком ли громко сказано. Два десятка молодых людей собрались на полянке, раскупорили бутылки. Может быть, просто пикник? Нет, всё-таки съезд. Молодые люди спорят, решают, каким путём пойдёт дальше революционное движение. Внимание всех сосредоточено на споре между Плехановым и Морозовым. Вера слушает и того, и другого. Политическое убийство, говорит Морозов. Это осуществление революции в настоящем. Осуществление революции в настоящем. Хорошо сказано, точно, афористично. На кончике кинжала не построишь парламента, возражает Плеханов. И это сказано не хуже. А кто прав? Кажется, Вера сильно отстала за время своего пребывания в деревне. Когда уходила в народ, всё казалось яснее и яснова. Агитация и пропаганда в народе вот единственный путь. Потом приехал Соловьёв, смутил её душу. Тогда она одобрила его решение. Но что из этого получилось? Покушение не удалось, Соловьёв погиб. А сколько людей арестовано, сослано? Не вызовут ли новые покушения бесполезную гибель многих людей? Да если покушение и удастся, можно ли думать, что это приведёт к чему-то хорошему? Вера переглядывается с Перовской. Перовская давно занимает её воображение. Они познакомились 2 года назад в Петербурге. Дочь бывшего столичного губернатора, убеждённая народница, Софья Львовна принимала участие и в горячих делах, участвовала в попытке вооружённого освобождения Вынорольского. сделала она сейчас свой выбор. Нет, кажется, тоже колеблется. В чём же всё-таки дело? Разве землевolцы раньше не применяли оружие? Разве не они убили шефа жандармов Мезинцева, Харьковского генерал-губернатора Крапоткина, шпионав Шарашкина и Ренштейна? Кстати, Ренштейна убил Михаил Родионыч Попов. А теперь он же вместе с Плехановым выступает против террора. Как же это понять? Понять это можно просто, говорит Михайлов. Раньше мы занимались пропагандой в малоподходящих для этого условиях, и иногда с оружием в руках, абы поранялись от наших врагов. Теперь мы от обороны переходим в наступление. Почему? Я хотел бы напомнить вам этапы нашего развития и наши ошибки. Мы видели, что достигнутые в Европе политические свободы ни к чему хорошему не привели. Буржуазия использовала их для ещё большего экономического зако발ения масс. Исходя из правильной оценки явления, мы делали неправильные выводы. Мы говорили, что наша цель разрушение существующего строя, уничтожение экономического неравенства. составляющего корень всех страданий человечества. Поэтому по политические формы сами по себе для нас совершенно безразличны. Сейчас я вам зачитаю короткую выдержку из брошюры Кравчинского. Михайлов раскрыл свою записную книжку. Неполитическое рабство порождает экономическое, а наоборот. Мы убеждены, что с уничтожением экономического неравенства уничтожается и народная нищета, а с ней и вместе невежество, суеверия и предрассудки, которыми держится всякая власть. Вот почему мы, как нельзя более склонны оставить вас в покое, правительствующие. Наши настоящие враги буржуазия, которые теперь прячутся за вашей спиной, хотя и ненавидит вас. потому что вы связываете руки. Так посторонитесь же, не мешайте нам бороться с настоящими нашими врагами, и мы оставим вас в покое. Сильно написано, говорит с места попов. Сильно, но неверно. Работая в народе, каждый из нас мог убедиться, что никакого экономического неравенства без политического переустройства быть не может. Поэтому По политические перемены необходимые условия для достижения нашего идеала. А путь к этим переменам в наших условиях только один. Удар по правительству ищей верхушке, и в первую очередь по царю. Позвольте и мне сказать слово. Рослый темной бородой, похожий на цыгана, человек поднялся, отряхнул брюки. Кто это? Шёпотом спросила Вера Перовскую. Желябов шепнул Перовской из-за диссы. Помню, после процесса 193, не спеша начал Желябов. Попалось мне на глаза английское Times с отчётом об этом процессе. Корреспондент писал из Петербурга, что вот уже 2 дня сидит на процессе и ничего не может понять. Одного судят за то, что он читал Маркса. другого за то, что читал Лоссаля, третьего за то, что передал кому-то какую-то книгу. И действительно, давайте сопоставим, что мы делаем и что за это получаем. Вся наша деятельность сводится к тому, что мы действительно читаем книжки, ведём разговоры между собой и иногда среди народа. А нас за это отправляют в ссылку, в тюрьму, на каторгу. Лишают молодости, здоровья, жизни. Нас убивают. И мы будем отвечать тем же. Власти должны знать, что кончилось то время, когда нас травили безнаказанно. Если уж война, так пусть будет война с двух сторон, или как вы там говорите, по способу Вильгельма Телля или Шарлотты Корде. Пусть будет так. История движется слишком медленно, её надо подталкивать. Вера переводит взгляд с одного лица на другое. Кто же прав? Морозов, выдвинувший новые программы общества, политические убийства, и с ним Михайлов, Фроленко, Жилябов, Тихомиров, или Плеханов, не принимающий этой программы, и с ним Попов. И это кажется всё. И снова споры, объяснения, споры. И неужели ты считаешь этот самый способ Вильгельма Телля единственно правильным, возмущённо говорит Приханов Морозову. Нет, но я считаю его вынужденным. Он вполне допустим в периоды политических гонений, когда всякие иные способы борьбы с произволом становятся невозможны. Разумеется, как только будет обеспечена свобода и не свергнут абсолютизм, Необходимость террори отпадёт, поскольку можно будет действовать одним убеждением. Господа. Это ли наша программа? Голос Плеханова срывается от волнения. Все молчат, даже попов опускают голову. Но «Ну что ж, господа? В таком случае мне здесь делать нечего. Он берёт свой пиджак, перекидывает через плечо. Здравствуйте, господа. Веров скакивает на ноги. Вера, а вы куда? спрашивает Михайлов. Надо его удержать. Но её решительность тут же гаснет под взглядом Михайлова. Оставьте его. Но это же Плеханов. Знаю, холодно ответил Михайлов. И всё же пусть уходит. Если он не с нами, пусть уходит. Глава 10. Страшно. Все уехали в Петербург, оставив её одну в этом дачном посёлке Лесное, в этом нелепом и неуютном скрипучем доме, в котором всё время слышны какие-то неясные звуки, где-то что-то пищит, скребётся и ухает. С вечерним поездом должна приехать Соня Иванова, или как все её зовут Ванька. Но до вечернего поезда далеко, а уже темно, и идёт дождь, и кажется, кто-то тяжёлый разгуливает по крыше. Вера зажгла лампу, но тревога не проходила. Тени отошли, затаились в углах. На ликах святых, оправленных золотом, появилось злобное выражение. Снаружи кто-то стукнул палкой по стене. Раз, другой. Вера глянула в окно, и застыла от ужаса. К стеклу с обратной стороны приникло чьё-то лицо. Кто там? испуганно спросила она. Лицо не ответило. Она напряжённо вгляделась и увидела, что на неё смотрит её же собственное отражение. Господи, подумала она. Какая же я трусиха. Вся в мать. Когда-то, когда она была ещё совсем маленькая, Они жили в лесу, в Мамодышском езде Казанской губернии. Отец служил лесником, и дом их стоял посреди леса, окружённый глухим забором. Мать рассказывала детям страшные сказки. Мужик отрубил у медведя лапу и отнёс жене. Ночью жена варит медвежье мясо, а медведь, приставив деревянную ногу, идёт по деревне. Детям страшно. И мочитери страшно не меньше. Перед сном она берёт свечу и в сопровождении дворни обходит комнаты, заглядывая во все углы за сундуки, под кровати. И в каждом тёмном углу чудится ей страшный мужик, разбойник с большим ножом. И она готова в любую секунду закричать на весь дом. Тощих ругает себя Вера: "Я должна воспитывать в себе смелость". Веки осознантельно вступила на путь, где быть трусихой нельзя. Да, за последнее время в жизни Веры многое изменилось. Совсем недавно вступила она в общество Земля и воля. А вот уже этого общества и нет. Раскололось. Плеханов, не согласившись с решениями Воронежского съезда, уехал в Петербург и стал собирать своих сторонников. Плеханов фигура популярная. И за ним пошли многие. Стефанович Деч, Бохановский, вернувшиеся из-за границы Вера Ивановна Засулевич тоже встала на сторону Плеханова. Это было обидно. Покушение на трепыво сделало Веру Ивановну любимицей молодёжи. Куда пойдёт Засулевич, туда пойдёт и молодёжь. Вот почему сторонникам нового направления хотелось привлечь её на свою сторону. Теперь те, кто избрал новое направление в Воронеже, собрались здесь, в лесном, под Петербургом. Встречались в сосновом парке, иногда под видом подгулявшей компании. Этим избегали внимания любопытных. Постепенно положение прояснилось. Стало ясно, что Воронежский съезд не устранил, а только затушевал разногласия. Одни по-прежнему ратовали за работу в народе, другие настаивали на цареубийстве. Тему другим было тесно в одной упряжке, и раздел всё-таки стал свершившимся фактом. Разделили всё: принадлежавшие земле, и воле, и имущество, деньги и даже названия. Пропагандисты стали чёрным переделом, террористы Народной волей. Теперь дело пошло быстрее. Для руководства партии Народная воля избран был исполнительный комитет, который начал вынашивать конкретные планы цареубийства. Осенью Александр II будет возвращаться из Крыма. Крушение царского поезда наиболее реальный путь к успеху. Не откладывая дело в долгий ящик, техники Ширяев, Исаев и Кибальчич принялись за изготовление динамита. Осталось только самым надёжным образом употребить его в дело. Вспоминая недавнее, Вера невольно усмехнулась. Какая резкая перемена в её судьбе. 2 месяца назад Она была ещё убеждённой сторонницей пропаганды в народе. Ещё только прошлой зимой с ужасом внимала она словам Соловьё. Нет, она не осуждала его. Напротив, одобряла и восхищалась. И в то же время знала, что сама никогда не смогла бы поднять руку на человека, хотя бы это был даже враг. Но теперь это всё позади. Теперь она член исполнительного комитета Народной воли. Эмблема которой: перекрещенный топор, кинжал и револьвер. Член исполнительного комитета. Но об этом не должен знать никто, кроме самих членов комитета. Для других, пусть даже самых близких людей, и для полиции в случае ареста, она только агент комитета. Это, кажется, придумал Лефтихамиров. Все люди, привлечённые комитетом к террористической деятельности, называются его агентами. Первой степени с меньшим доверием, второй степени с большим. Член исполнительного комитета называется агентом третьей степени. Третий, а не наоборот. Не первый. Чтобы никто не знал, сколько степеней впереди. Вступая в исполнительный комитет, она поклялась в том, в чём давно поклялась сама себе. Первая отдать все духовные силы свои на дело революции забыть ради него все родственные узы и личные симпатии любовь и дружбу второе если это нужно отдать и свою жизнь не считаясь ни с чем и не щадя никого и ничего третье не иметь частной собственности ничего своего что не было бы вместе с тем и собственностью организации требования велики Но на меньшее она бы и не согласилась. Только так. Всю себя. Не на половину, не на 2/3, не на 3/4, а целиком, без остатка. Мосты сожжены и нет путей к отступлению. Теперь, если ей поручат, а ей непременно поручат самое важное и самое опасное дело. Царь, окружённый жандармами и шпионами, идёт по дорожке летнего сада. На дорожке появляется женщина в чёрном платье и в чёрном шали. Под шалью револьвер. Царь останавливается как вкопанный. "Кто вы?" спрашивает он в ужасе. "Я Вера Фигнер, Ваше Величество". Но теперь это для вас не имеет значения. Что-то где-то заскрежетало и ахнуло. Вера вздрогнула и очнулась. Нет царя, нет gendarmov, нет дорожки летнего сада. Есть эта старая страшная дача. Соскрежетом растворились узорчатые двери стенных часов. Выскочила кукушка и сверкая злобным стеклянным глазом, закричала пронзительным металлическим голосом: "У-ху! У-ху! У-ху!" И так 10 раз подряд. "Господи!" содрогаясь, подумала чайная террористка. "Если сейчас же никто не придёт, я здесь умру от страха". Теперь уже явно показалось, что кто-то ходит по крыше и кто-то стучит палкой по наружной стене. Здесь никого не может быть, по крыше стучит дождь, а по стене? Она взяла лампу и пошла в соседнюю комнату. Так и есть, ветер хлопал в неприкрытой форточке. "Дура, трусиха", вслух сказала себе Вера. Она решила больше не трусить, но всё же закрыла дверь на палку. Потом пошла в коридор и проверила замки и задвижки. Это на всякий случай, мысленно сказала она, разбирая постель. Но я ничего не боюсь. Последний поезд должен прийти в начале 11. -го. Через полчаса Ванька будет здесь. Вера поставила лампу на стол возле кровати, легла и стала читать рассказ Глеба Успенского в Отечественных записках. Проснулась от стука. вскочила. Кто-то беспорядочно молотил в дверь кулаком. Это ж тучал чужой человек. Свои стучат не так. Для своих есть условный стук: два раза пауза один раз пауза и ещё два раза. Это не может быть вор, потому что воры, насколько она себе представляла, стараются вести себя тихо. Так бесцеремонно ночью может стучать только полиция. Вера вдруг удивилась, что и совершенно не страшно. Пугает всегда непонятное. Реальную опасность она готова встретить открыто. Жаль только, что нет револьвера. В дверь продолжали стучать. Вера взяла лампу и вышла в коридор. Кто там? громко спросила она, приложив ухо к войлочной обивке. Это я, Соня, раздался нетерпеливый голос. Вера вспыхнула и загремела за движками. "Соня, милая, что случилось?" "Ничего абсолютно. Ванька не смог гла, приехал и попросил меня". Соня Перовская стояла на пороге, насквозь промокшая и босая, туфли держала в руках. "Почему ж ты не постучала, как условились?" "Стучала", улыбнулась Соня. "Много раз. Да тебя разве добудешься?" Она посмотрела на лужу, которая натекла с её платья. Верочка, найди мне что-нибудь переодеться. Потом они сидели за столом в одинаковых полотняных рубашках и пили чай с малиновым вареньем. Перед дверью лежал паспорт на фамилию Лихаревой. С завтрашнего дня она и Квитковская под фамилией Чернышов будут жить в Петербурге. Адрес: Лештуков переулок, дом 13, квартира 22. Эта квартира станет местом для собраний. И только обиделась Вера. Но я же просила комитет дать мне самое опасное задание, Соня погладил её по голове. Не спеши, Верочек. Опасностей ещё хватит на всех. Отнесли самовар на кухню, легли, погасили свет. "Соня", шёпотом призналась Вера. "Стыдно сказать, но почему-то сегодня я здесь ужасно трусила. С тобой, наверное, такого не бывает". Скажи ты, боишься хоть чего-нибудь в жизни? Крыс, гадюк и вампиров, ответила Перовская.